Венера без рук. Знаменитая древнегреческая скульптура Венера Милосская, выставленная в Лувре, считается эталоном женской красоты. К сожалению, у неё нет обеих рук. Предполагается, что из белого мрамора её высек скульптор Александр или Александрос. Раньше считалось, что её автором был выдающийся ваятель древности Проксит. Статую привезли с греческого острова Милос, отсюда и её название Милосская. Время создания примерно 130-100 годы до нашей эры. По предположениям, в правой руке она держала яблоко, в левой щит. Но руки скульптура потеряла не в период раскопок и перевозки, а во время яростной потасовки. возникшей между турками и французами за обладание редкой находкой. Её формы считаются безукоризненными, а размер фигуры: рост 164 см, плечи 86, талия 69 и бёдра 93 см с древних времён стали эталонными. Существуют даже специальные шаблоны, в которые стремятся вписаться девушки. Но как всё-таки греческая скульптура попала в Лувр, как потеряла руки. На этот счёт существуют разные версии. По одной из них менее известный. В 1820 году французский моряк, высадившийся на берег острова Милос вместе с крестьянином в районе амфитеатра, откопал женскую скульптуру удивительной красоты. Он хотел вывезти её во Францию, но капитан корабля отказался взять на борт судно. Тяжёлые каменные изваяния, которые не вызвали у него никакого восторга. По другой, наиболее популярной, примерно в это же время известный французский мореплаватель, естествоиспытатель и офицер военного флота Дюмон Дюрвиль, его полное имя Жюль Себастьян Сезар Дюмон Дюрвиль, на судне Ля Шеврет отправился в кругосветное плавание. Первым объектом его исследования стали острова Средиземного моря. Для пополнения провиантов и запасов пресной воды Ляшеврет подошёл к острову Милос. Не желая тратить впустую время, Дюмон Дюрвиль и ещё несколько офицеров отправились на прогулку по острову. Проходя мимо жилища одного пастуха в деревянном загоне для коз, Дюмон заметил каменные изваяния, женскую фигуру Приблизившись, Дюмон к своему удивлению узнал в ней греческую богиню любви Афродиту или римскую Венеру. Он спросил пастуха, которого звали Йоргос, откуда она взялась. Тот рассказал, что выкопал её недавно возле амфитеатра. Дюмон попросил продать её ему. Хитрый пастух заметил, что перед ним богато разодетый французский офицер, и запросил непомерно большую цену. Торк ни к чему не привёл. Таких денег у Дюпона не было. Однако упускать великолепные творения ему не хотелось. Похожие скульптуры он видел в Париже в придворном музее и чувствовал, что новоявленная Венера прославит его. Он отправился на корабле в Константинополь, в котором, как ему сказали, находился посол Франции. Дюпон рассказал послу о необыкновенной красоте женской скульптуры. и уговорил дать денег в долг. Тот согласился. Обратованный Дюпон снова отправился к острову Милос. Но когда он высадился и пришёл к крестьянину, тот с печалью в голосе сообщил, что уже продал скульптуру одному турецкому богачу, и тот в скором времени должен её забрать. Дюпон рассердепел. Он готов был растерзать пастуха, но потом успокоился и решил тоже схитрить. Он предложил Йоргосу гораздо большую сумму, чем ту, за которую тот продал скульптуру турку. Пастух, поразмыслив, согласился перепродать, а турку пообещал сказать, что забыл, что француз был первым и купил скульптуру раньше. Обрадованный Дюпон отдал деньги и приказал матросам, чтобы они аккуратно запаковали скульптуру. Вместе с драгоценным грузом он двинулся к кораблю. Когда его команда начала грузить скульптуру на борт, на дороге появились разъярённые люди, которые размахивали саблями. Это были турки во главе с богачом, который прибыл за своей скульптурой, а после разговора с пастухом понял, что его обманули. Он избил Йоргаса и вместе со слугами бросился в погоню за французами. Силы были неравны. Французы могли легко перебить турок. Начались переговоры. Турк предложил французам по-хорошему вернуть его приобретение. Он был первый. Французы ответили отказом. Это они были первые. Так ни о чём не договорившись, стороны начали сближаться. Началась потасовка, зазвенели сабли и шпаги. Турки проявили удивительный пыл. Бедные богини любви поочерёдно становились достоянием то одной, то другой стороны. Потекла кровь. Но пострадали не только люди, но и сама Венера. Её рвали из рук в руки с таким остервенением, что в конце концов сама скульптура оказалась без рук. В этом неравном бою французы вышли победителями. Они не отдали добычу, быстро погрузили её на корабль и отплыли. Спустя некоторое время, заметив изъян, они вернулись на место сражения и стали искать отбитые руки богини. Но увы, Ничего не нашли. Видимо, турки в качестве трофея забрали их с собой. Привезённая в Париж богиня любви, более известная как Венера, вызвала восхищение всего французского двора. Её выставили в Лувре. Дюмон Дюрвиль был осыпан всякими милостями. Позднее он организовал экспедицию по следам пропавших кораблей знаменитого мореплавателя Лаперуза. останки которого обнаружил на далёком острове Ваникоро недалеко от Австралии. К сожалению, после возвращения домой Дюмон погиб в железнодорожной катастрофе. Но привезённая им венера, названная Милосской, хоть и без рук, вызвала небывалый интерес во всём мире. Её копии множились и продавались не только в антикварных лавках, но и в обычных магазинах. Поднятый вокруг неё ажиотаж приводил иногда к курьёзным ситуациям. В конце XIX века одна американская газета из Сан-Франциско сообщила, что местный ценитель искусства заказал себе копию Парижской Венеры. Ему хотелось стать обладателем эталона женской красоты из Лувра. Ему пообещали её доставить. Прошло несколько недель, и копия наконец прибыла. Но когда её распаковали, Доуценитель перехватил дыхание. У Венеры не было обеих рук. И тогда возмущённый получатель потребовал через суд возвращения потерянных частей тела или возмещения убытков, ведь он заказывал себе полноценную копию. Свою жалобу-прошение потерпевший направил в фирму, осуществлявшую эту поставку, Central Pacific Company. И вот тут последовало самое удивительное. Суд принял сторону заявителя и вынес решение, что за обломанные руки Венеры ответственность несёт железнодорожная компания, которая производила перевозку. Она обязана выплатить компенсацию за потерянные руки скульптуры своему заказчику. Заявитель деньги получил. Лишь позднее он узнал, что у оригинала, выстявленного в Лувре, нет обеих рук. Такой её привезли с острова Милос. Понятно, что после этого конфуза забирать своё заявление ценитель парижской скульптуры не стал. Конфузиться второй раз ему не хотелось.